Глава 38 восьмая Игнат вглядывался в тьму глубокой шахты. К сожалению, это место не спешило выдавать свои тайны. Веский мрак и мертвая тишина стояли на страже, защищая его от незваного гостя. «Ну ладно», — негромко произнес Игнат. Собственные слова на мгновение прервали вековое безмолвие, которое уже начинало давить на разум сноходца. «Сейчас посмотрим». Он отошел назад и зачерпнул хаос из источника. Миг и тьму брошенной базы осветили разноцветные всполохи первой стихии. Мужчина начал быстро расширять отверстие в гермозатворе, чтобы пролезть в шахту лифта. В кошмаре он оказался буквально час назад. Проверив помещение складов, попробовал было снова заняться тренировками, однако быстро отказался от этой идеи. То ли уже надоело, то ли энергия сталения чересчур сложна. Но дело не шло. В итоге Гедров решил оставить пока эту затею и, наконец, спуститься в шахту. Тем более он уже освоил щит Михея, получивший название кинетический, и мог прикрыть себя от физических атак, хоть применение навыка еще и было далеко от идеала. «Достаточно», — подумал Игнат, развеивая хаос. Изменчиво первой стихии выплавило отверстие в гермозатворе. Снаходец подождал, пока прекратятся остаточные трансформации и осядет пыль, развеются опасные испарения. Через несколько минут он приступил к спуску по металлической лестнице шахты. Кедров не особо разбирался в подобных объектах, но этот показался ему странным. Первый этаж со складами находился не так уж и глубоко под землей, но между ним и вторым мужчине пришлось преодолеть спуск около 20 метров. Достигнув второго подземного этажа, Игнат сперва проплавил небольшое отверстие и заглянул внутрь. В нос ударил затхлый запах давно не проветриваемого помещения. Наблюдатель увидел лишь коридор и никакого движения. Наконец, решившись, сноходец пробил себе путь, и вошел в помещение второго подземного этажа. Он оказался во вполне обычном коридоре. Керамическая плитка на полу, панели на стенах и крашены потолки. Стиль походил на советский, разве что современней. Впереди находился зал. Туда Кедров и направился. Но резко замер, едва осмотрев помещение. Дыхание ускорилось, а в кровь ударил адреналин. Весь пол здесь устилали лежащие друг на друге мертвецы. Вид нетронутых тленом тел бил по сознанию, заставляя мысли путаться. Щелк. Громкий звук и включившийся за ним свет стали апогеем. Игнат вздрогнул. Его бросило сначала в холод, потом в жар. Тем временем яркий и холодный, будто в больнице свет озарил помещение. Взгляду в мельчайших подробностях открылся зал, разделяющий коридор от лифта на несколько выходов. Здесь же на стенах находились какие-то плакаты. По краям установлены вполне обычные кресла. «Откуда взялся свет?» — лихорадочно задался вопросом мужчина. «Может, какие датчики среагировали на меня?» Благо, никто не старался его убить, что немного успокаивало. Наконец, решившись, сноходец подошел ближе, чтобы лучше разглядеть детали. Людей действительно расстреляли. Стены в помещении усеяны сколами от пуль или аналогичных снарядов. Мертвецы, мужчины и женщины лежали в повалку друг на друге. О причинах смерти задумываться не приходилось. Тела несчастных пронизаны сквозными ранениями, похожими на огнестрельные. Пол покрыт черной запекшейся коркой крови. У Игната сложилось впечатление, что все они стремились к выходу. Расстреливали же их в спину, будто не давая покинуть объект. Мужчина рассматривал это зрелище из коридора, готовый отреагировать в любое мгновение. Однако все было тихо. Он пристально присмотрелся к телам. На первый взгляд те совсем не отличались от человеческих. Но все же ощущалась какая-то чуждость. То ли в разрезе глаз, то ли в пропорциях тел. А может, это гримасы смерти, обезобразившие лица людей настолько, что создавали такое впечатление? «Тук! Тук! Тук!» От ритмичного стука приближающихся шагов У Игната по коже забегали мурашки. Звук шел от одного из выходов в дальней части зала. Снаходец действовал по принципу «сначала бей, потом смотри». Найдя дверь, за которой был слышен какой-то неживой, но громкий топот, он метнул туда выброс хауса. «Пуф!» С глухим хлопком из первой стихии разлетелся облаком сполохов, Попав на стены и полом, принялся за привычное сквернение материи. Кедров мысленным усилием отправил распыленный в воздухе хаоса вглубь коридора, чтобы тот настиг незваного гостя, но это не понадобилось. В следующий момент из-за угла вышел охваченный вспышками монстр. В сторону Игната повернулись раструбы четырехствольного оружия. Звук скорострельной стрельбы слился в сплошное жужжание. Мужчина едва успел спрятаться, как стену за ним охватило десятками вспышек. Во все стороны полетели камни, осколки разлетающегося бетона. Однако обстрел, не продлившийся несколько секунд, стих. Вслед за ним послышался тяжелый удар. После этого все вокруг замерло. Густая зловещая тишина вновь заполнила помещение. Кедров подождал пару мгновений, после чего рискнул выглянуть. Его противник лежал на полу. Сноходец применил идентификацию, но никакой информации не получил. Не найдя больше никаких источников угрозы, Он наконец вошел в зал. Подойдя ближе, Игнат понял, что это был вовсе не монстр, а робот. Не имеющий никакого сопротивления, он мгновенно подвергся коррозии и хаоса и вышел из строя. Рассмотреть какие-то детали механизма после работы первой стихии не представлялось возможным. Что здесь за восстание машин случилось? задался вопросом мужчина. Все еще осторожно, каждую секунду ожидая нападения, он прошел через зал подойдя к единственному здесь столу. Осторожно вытащил из подлежащего на столешнице мертвеца стопку листов. Применяя идентификацию, Игнац любопытством ставился на бумагу, больше похожую на пластик. Журнал безопасности. Этаж персонала. Этаж персонала, значит? Дальше были слова без значений и числа. Вероятно, это имена и цифровая информация. Может быть, их личные номера или указанное время прибытия. Если человек здесь работающий встречал людей из лифта, значит, стопка бумаг — журнал учета. Не найдя больше ничего интересного, мужчина отправился к тому коридору, откуда вышел робот. Вид из-за угла заставил его моментально насторожиться. В проходе стоял спиной к нему еще один механоид. Однако он на появление Игната не обратил никакого внимания. Осторожно присмотревшись, снаходится увидел, что защитная панель сзади у него снята, и оттуда торчат вырванные модули начинки. Похоже, это деактивировано. Массовая бойня на ресепшене была делом всего одного робота. Учитывая мощь и скорострельность его пушки, тот мог положить и втрое больше людей без каких-либо затруднений. Подойдя ближе и рассмотрев киборга, Кедров заметил, что тот не содержит в себе каких-либо невероятных технологий. Двигался он за счет хоть и тонкой, но вполне обычной гидравлики. А вот оружие явно интереснее обычного огнестрела. Но тратить время на изучение особенного смысла не было. Убедившись, что робот сломан, Игнат продолжил движение. Из коридора он вышел в большое помещение, уставленное столами и прочей мебелью, предназначенной для канцелярской работы. «Только не говори мне...» — с легкой иронией подумал мужчина. Что и в другом мире придумали Open Space. Однако все указывало именно на это. Снаходи сразу же обратил внимание на обилие документов. Они наверняка несли в себе какую-то важную информацию. Не спеша он внимательно глядел офис. Взгляд зацепился за большой плакат. Уровень ресурсы, уровень персонала, уровень аномальные материалы, уровень развития. Гнат уже знал, что находится на этаже персонала. Значит, если он правильно понял, внизу еще два. «Аномальные материалы и развитие». Звучит многообещающе. Не обнаружив ничего опасного, Кедров уже хотел порыскать по документам, как на грани слышимости разобрал какое-то постукивание. Это походило на железные скребущие звуки, раздающиеся из-за стены. Выживший, предположил мужчина и сам понял, насколько курьезна догадка. Какими бы ни были аборигены странными, они наверняка отреагировали бы на стрельбу. Как можно тише, Игнат подкрался к выходу и заглянул в соседний офис. Движение в углу заметил сразу. Теперь абсурдная догадка походила на правду. Это был одетый в грязную изорованную форму абориген. Похоже, он ел что-то из металлической емкости, которая стукалась о пол, вызывая эти самые звуки. Идентификация сработала как надо. Одержимый сущностью – человек. Уровень силы – средний, шестой уровень. Дары и особенности – нематериальность, существование в материальном носителе. Способности – отнять тело, язык разума, удар энергии. Статус – энергетическое истощение. Это не абориген, подумал Кедров. Казалось, будто его мысль услышана. Существо очень медленно, словно показывая свою неагрессивность, повернулось. «Помоги мне». Два слова были произнесены на каком-то чужом языке, но в голове странным образом появился их смысл. «Дай уйти из ловушки, и я принесу щедрые дары». Это настолько удивило мужчину, что он даже не стал атаковать. Тем временем Бабаринген повернулся, открывая свою уродливую внешность. В отличие от окончаневших трупов в зале, этот исхудал и постарел. Грязный в лохмотьях, он выглядел отвратительно. В этот момент существо сконцентрировало взгляд на сноходца и сделало странный жест, будто принюхиваясь. «Ты...» — протянуло оно. «Отродье хаоса гнили миров». Внезапная негативная риторика заставила Игната действовать без лишних вопросов. Он быстро сосредоточил в ладони первой стихии. Поведенный хаос, кажется, произвел впечатление на противника. «Постой! Не надо! Я не...» Он рванул в сторону, но сфера сине-красного пламени настигла монстра. Будто горит на костре, урод дико завизжал. Игнат, наблюдающий сенсорным зрением, увидел, как от тела отделился призрачный силуэт. «Ты куда, дружок?» — усмехнулся он. Его навыки в манипуляции первой стихии намного улучшились за прошедший месяц. Отправить вслед за призраком эманацией силы, растворенной в воздухе, не составило труда. Миг и дух существа был настигнут. Хаос с одинаковой легкостью пожирал как нематериальное, так и бестелесное. Считанные и в усполохе пожирали монстра, а получил знакомое ощущение энергии от убийства. Слушать, что скажет, это тварью не стал. Монстр изначально продемонстрировал негативные отношения. Игнат же не знает ничего, и мог легко стать жертвой обмана. Убедившись, что враг побежден, он продолжил осмотр. Вслед за парой больших офисов Кендров обнаружил столовую и комнаты отдыха. Здесь также нашлись расстрелянные тела банигенов. Благо, никаких роботов и монстров больше не появилось. В конце обнаружилась лестница вниз, на аномальные материалы. Мужчина торопиться спускаться не стал, решив вернуться в офис и посмотреть документы. К сожалению, те были заполнены профессиональным языком и, похоже, требовали специфических знаний. Одного перевода было недостаточно, чтобы понять смысл. «Объект доставлен. Уровень опасности максимальный». Прибыл на удержание и исследование. Игнат отложил стопки бумаг и озадаченно потер затылок. Весь язык текстов был максимально формальным, и понять что-то конкретное оказалось непросто. Походило, будто технологическая цивилизация столкнулась со сверхъестественным. Со свойственным науке педантизмом она приступила к изучению. Позже что-то пошло не так. Возможно, случилась авария. Сотрудники попытались покинуть объект. Но роботы зачистили их. Сноходец перевел взгляд в сторону, где темнел спуск на этаж аномальных материалов. Похоже, некоторые монстры пережили долгий период. С большой вероятностью на более нижних уровнях очень опасно. Игнат наконец решил продолжить путь. Отложив более ненужные бумаги, он в мертвой тишине подземной базы пошел к лестнице. Судя по высоте спуска, этаж был отделен от второго подземного солидной толщины преграды Двигаясь в полной тишине, он погружался в темноту, что навевало дурные ассоциации. Как и ожидалось, в конце его ждали еще одни гермоворота. Эти явно имели усиленную конструкцию, но внимание Гендрова сконцентрировалось на другом. От гермозатвора пару метров шла темная полоса из давно засохшей крови. Проследив за ней взглядом, он увидел мертвеца под лестницей. Тот сидел, прислонившись спиной к стене, будто отдыхая. К сожалению, для бедняги раны оказались слишком серьезными. Спустившись со ступенек, снаходец подошел к телу. Как и все остальные, оно закоченело и немного ссохлось, но на этом процессы разложения остановились. Присмотревшись, Игнат отметил, что существо сжимает в руках лист из местной неимущейся пластиковой бумаги. Аккуратно вытащив его, мужчина увидел ровные строки рукописи, похожие на арабскую вязь. Применив дар познания, Он прочитал текст. «Доклад. Срочно. Передать старшему наблюдателю группы лаборатории. Хочу сообщить, что начальник исследовательского уровня утаивает важные сведения о ходе работы. С... в отчетах он указывает об отсутствии прогресса, в то время как реальное положение дел кардинально иное. Точкой, когда его лояльность общему делу стала вызывать сомнения, считаю... В эту дату произошел первый контакт с удерживаемым объектом. Хотя поведение старшего внешне осталось неизменным, в дальнейшем его действия только усугубляли мои предположения о предательстве. Именно предательство, так как на ежедневных проверках не демонстрирует ментальных мутаций. Так как он контролирует связь, мне приходится передавать сообщения столь примитивным методом. Боюсь, что к моменту его прочтения может быть слишком поздно. А потому прошу принять действие незамедлительно. Да поможет нам в тяжелые времена великой катастрофы. Автор неизвестен. Название и имена дар познаний переводить отказался, но в них и не было особенного смысла. Гнат выбросил письмо, какой-либо пользы оно не несло, но давало круг информации к рассуждению. Он присел и еще раз осмотрел труп. Тот ничем особо не отличался от своих сородичей. Единственная деталь, которую привлекла внимание причина гибели. Торс убитого был прошит какими-то черными шипами. Осмотрев их ближе, Кедров отметил, что это точно не технологическое оружие. Значит, все же это исследовательская лаборатория, и вполне возможно, главный объект находится здесь до сих пор. Учитывая, что база законсервирована и следов побега нет, скорее всего, так и было. Звучит это опасно но вместе с тем повышает вероятность, как следует поживиться. Кошмар ведь создан для того, чтобы начинающие хаоситы получали силу. Мужчина перевел внимание на гермозатвор. Пора браться за дело. Через несколько минут он наблюдал, как хаос разлагает металл. Пытаясь разглядеть, что же на той стороне, Хедров отметил, пока что кроме коридора, утопающего в темноте, ничего иного не было видно. Когда первая стихия справилась, Он развел остатки энергии и двинулся вперед. Вскоре перешагнул разрушенный гермо дверя, оказавшись внутри. Щелк! Новый звук стал сигналом автоматического включения освещения. Правда, в этот раз что-то пошло не так. Бледные лампы замигались или заработать на полную силу, но, похоже, не смогли. В их неприметном мерцающем свете Игнат увидел коридор. В отличие от верхнего этажа, этот, помимо прочего, нес следы масштабных разрушений. Вдоль стен змеились толстые трещины, пол деформировался волнами. Подскалившейся керамической плиткой виднелись полностью уходящим глубоко вниз. И самое главное воздух. Влажный и теплый он нес странные запахи. Усилив бдительность на максимум, сноходец сделал шаг вперед. Он преодолел 10 метров и, заглянув за угол, повернувшего направо коридора. Его глаза расширились от удивления.